Глава девятая. На лестнице по пути к вожделенному завтраку Ника столкнулась с Хантером и Дмитрием. О, Марфа Ивановна, с добрым утром! расплылся в ироничной улыбке до ушей Хантер. Как спалось, что зубная фея подарила? поинтересовался он. Ничего я зубик под подушку не положила, отозвалась девушка. Имя Марфа Ивановна уже начинало ее бесить. Какая печалька! подколол ее инопланетянин. «Хантер, отвяжись от нее, вступился за девушку Дмитрий. «Вероника, ты в порядке? И как Алекс?» спросил он. Все хорошо», кивнула девушка. «Алекс с утра уже убежал на задание». «Ты в столовую?» догадался, Дмитрий. «Составить тебе компанию», предложил он. «Не откажусь», согласилась она. «Между прочим, у нас пополнение», торжественно произнес Хантер. Он сунул руку в карман, осторожно что-то вытащил, и Ника обомлела, увидев перед собой маленького упитанного хомячка. «Познакомься, Ника, это Смайлик, мой будущий телохранитель. Смайлик, это Ника», — представил их друг другу инопланетянин. Двумя пальцами раздвинув хомячьи щеки, он обнажил острые зубки зверька в невольной улыбке. «Рыжий, круглый, пушистый, такой обаятельный, когда улыбается. Но ну, разве не Смайлик?» — умилялся Хантер. «Ой, какой хорошенький!» — восхитилась девушка с интересом, разглядывая миленькое существо. «И где он будет у тебя жить? Ты купил ему клетку?» — предположила она. «Клетку?» — удивился старейшина. «Конечно же нет. Это бесчеловечно — запирать живое существо в клетку», — назидательно заявил он. «Хомяк будет жить в аквариуме». «Как в аквариуме?» — испугалась за невинное животное Ника. «Он же утонет». Я ещё ни разу не слышал, чтобы хомяки тонули в опилках. А воду я туда добавлять не собираюсь. Хантер посмотрел на нее как на душевнобольную. Вдобавок, там нет унижающих его достоинства решеток. Он убрал хомячка обратно в карман. «Тогда ладно», — успокоилась девушка. «А вот и семеро козлят», — отпустил реплику Хантер, заметив приближающихся к нам маленьких домовят, идущих друг за другом ровным строем. «Плюшевый десант», — усмехнулся Дмитрий. «Офигеть», — оторопела Ника, разглядывая подросших малышей. Домовята выглядели так, словно были прямоходящей смесью кошки и муравьеда. Их матерью была Сильфа, домовая, обитающая на космических кораблях по имени Амантис. Она была очень похожа на крупную кошку и имела раскосые ярко-синие глазки, курносый носик, розовые щёчки и покрывающие все тело, кроме лица. Белый пушок с оранжевым отливом. А их отец, домовой ордена, Пирл, был маленьким, напоминающим муравьеда существом, но прямо горделиво стоящим на маленьких пушистых ножках. У него была серая шерсть, острые с кисточками на концах, как у рыси ушки, маленькие черные глазки, длинная гладкая мордочка и влажный черный блестящий кончик носа, похожий на пуговку. А шерсти у каждого из домовят был свой». Малыши были белого, черного, серого, темно-серого, оранжевого, белого с оранжевым отливом и коричневого цветов. Приглядевшись внимательно, Ника поняла, что среди них есть одна лапочка-девочка с белой шерсткой и длинными черными ресницами. Еще неделю назад они были маленькими пушистыми комочками, удивленно заметила Вероника. Да, время бежит истерически быстро, напустив на лицо мудрое выражение, изрек Хантер. Подойдя к ним поближе и заметив Нику, маленькие пушистики остановились и принялись рассматривать ее с не меньшим интересом, чем она смотрела на них. «Привет», — девушка улыбнулась им и помахала рукой. «А Мантис так и не нашли?» — спросила она своих собеседников о матери домовят. Еще как нашли», — ответил ей Хантер. «У меня бесследно ничего не исчезает», — горделиво вскинул он голову. «Ничто и никто». «Пирл, наверное, обрадовался», — предположила девушка. Тяжело ему было одному справляться с этим выводком. «Нет, Пирл в трауре», — возразил Хантер. «Глушит свою боль алкоголем. Это так трагично. Я обнаружил любовь всей его жизни и мать его детенышей на одном из космических кораблей. Телепортировалась, зараза. Сейчас она далеко отсюда, в миллионах световых лет. Бедный Пирл». сочувственно вздохнула девушка. Ну, по крайней мере, он больше не одинок. Его малыши такие хорошенькие. Хочешь знать, как мы их назвали?» спросил Дмитрий. «Конечно», — воскликнула Ника.